Глава 61. А лошадь у него была замечательная, с ногами, как у человека, и с копытами, расчлененными, как пальцы. Когда она родилась, гадатели предсказали ее хозяину власть над всем миром, и тогда Цезарь ее бережно выходил и первый объездил. Других седаков она к себе не подпускала, а впоследствии даже поставил ей статую перед храмом Венеры-прародительницей. Примечание. О лошади Цезаря упоминают Дион, относящий ее рождение к году кандидатуры Цезаря на консульство, и Плиний. Храм Венеры-прародительницы Рода Юлиев был построен Цезарем после Африканского триумфа.